Глава 6. Перетягивание каната. Флут. Лорд-главнокомандующий Варп. В течение последних суток лорд-главнокомандующий непрерывно испытывал целый спектр эмоций. В основном негативных. Все началось с новостей о поломке сети. Позже пришли вести о предательстве Альянса с корпорациями, а после... Как у вишенка на торте, аналитики сообщили, что Зеранг накрывает сплошная буря, с которой они только-только вроде разобрались. Все это оказалось слишком сильным испытанием для измученного постоянным стрессом лорда главнокомандующего. Его выдержка начала давать сбои, а все потому, что ответственность была большая, а повлиять на положение он никак не мог. Селенок, в смысле артефактов, не хватало, хотя их количество уже доросло до 40 единиц. «Планета вообще стала для Варба чем-то вроде ребенка, точнее, трудного подростка, в которого сколько ни вкладывай сил и нервов, никакой благодарности все равно не получишь». Но это не означало, что Вар опустил руки. Например, прямо сейчас он напряженно размышлял, как разобраться с идиотами-мятежниками. И если Альянс его волновал во вторую очередь, уж слишком амортной была эта организация, состоящая, по сути, из ничего не решающих авантюристов то корпорации являлись полноценными представителями головных офисов своих контор, и их никак нельзя было списывать со счетов. По правде говоря, правительство Малавана сильно рассчитывало, что хотя бы те несколько корпораций, что попали на Зеранг, будут соблюдать нейтралитет в будущей войне. Однако их представители сошли с ума, и теперь нейтралитет был под большим вопросом. Самое интересное, что сотрудники этих самых корпораций в ставке Варба знать не знали, зачем и почему их коллеги внизу решили сбежать из защищенных дворцов вместе с артефактами. Лично Варба из всех беглецов больше всего интересовала Сувра. И не только потому, что это была одна из самых мощных организаций кластера. Просто Сувра принадлежала Скалсу, одному из семи совершенных миров, который пока что размышлял, чью сторону ему принять в будущей войне. Естественно, что предательство Сувра послужит негативным фактором, и лучше бы этот фактор нейтрализовать как можно быстрее. «Дьявол, как же это все не вовремя происходит!» бормотал Варп, расхаживая по мостику и бросая раздраженные взгляды на пылающий аккреционный диск. Еще одной головной болью лорда главнокомандующего был зоб, Лидера Союза Зеранга так сбесило предательство, что он жаждал покарать мятежников несмотря ни на что, чтобы другим неповадно было предавать пространственников. Хотя никаких других, кроме Малавана, на Зеранге не осталось. Поэтому было не очень понятно, кого именно Зоб, собственно, хочет предупредить. Так или иначе, Варбу пришлось успокаивать крикуна и объяснять, что, мол, наверняка мятежники боятся за свое будущее и хотят гарантии безопасности, вот и объединились, и что лучше согласиться с их требованиями, а то, мол, идиоты совершат непоправимую глупость. Главным аргументом было то, что мятежникам просто некуда бежать. Правда, было непонятно, зачем те оставили дворцы. Почему просто не пошли на переговоры единым фронтом? «Возможно, идиоты не слишком хорошо понимают, в насколько отчаянном положении находится Зеранг», — решил тогда Варб. В конце концов, он уговорил Зоба действовать совместно и отправить во дворец Альянса две армии. Войска Малавана возглавил лично Цополь. Генерал от имени Варба должен был убедить мечажников, что им ничего не грозит. Если понадобится, то можно будет даже оставить заложников. «Лорд главнокомандующий!» На мостик взлетела взъерошенная девушка-офицер. «Сенсоры чувствуют приближение червя!» «Что?» В первую секунду Варп даже не понял, о чем идет речь. «Какой к дьяволу червь? Он же не мог сюда добраться!» Только Миточ сумел заставить космического исполина спуститься в глубины аккреционного диска. Другим это было просто не под силу. Даже древним. «К приближается червь!» — повторила девушка, неловко отступая подальше от раздраженного босса. Варб же вдруг почувствовал головокружение и тошноту. План мятежников стал предельно ясен. Альянс и корпорации собираются сбежать. Непонятно, как и что они сделали, однако приближение червя означало, что у них получится. А даже если не получится, это будет уже неважно. Он прекрасно помнил, чем Миточ расплатился за вызов червя. «Артефакты». «Они пропадут в любом случае, а значит сеть так и не восстановится и не сможет больше удерживать планету на безопасной орбите, а тогда Зеранг рухнет на флот. Хотя еще раньше с него спадет защита, и сложная конструкция из планеты и искусственной другой страны развалится. А вместе с ней развалятся и все планы Малавана». «О боги!» прошептал ошеломленный лорд-главнокомандующий, уставившись всеми тремя глазами на огненный ад за панорамным окном. Что бы там ни происходило, он уже никак не сможет этому ни помочь, ни помешать. Да и непонятно, кто сможет. Они обречены. Однако он был командиром и примером остальным, и если впадет в отчаяние, его подчиненные всерьез задумаются о бегстве, а наемники взбунтуются. Поэтому варп заставил себя собраться, натянул на лицо маску спокойствия и как можно более уверенным голосом приказал «Свяжите меня с зобом!» Помочь могло лишь чудо, но это не повод сдаваться. Дворец разрыватели пространства. Алекс. Как и далекий лорд-главнокомандующий, о котором землянин мало что знал, почувствовав приближение старшего братца, Алекс пришел к похожим выводам насчет планов Альянса и корпоратов. «Это предатели, и они хотят сбежать с планеты». Поэтому он гнал вперед, как сумасшедший, выжимая из себя все соки. Вообще-то, на территории дворцов пространства можно было летать, если только летательное средство имело специальное разрешение, которого у Алекса, разумеется, не было. Однако в этот момент он меньше всего думал о разрешениях. «Скорость. Вот его защита». Где-то позади громыхали разряды, но город просто не поспевал за шустрым землянином. «Быстрее! еще быстрее!» — билось в его голове. К сожалению, на такой скорости даже миром сложно было провести полноценное дальнее сканирование. С другой стороны, этого и не требовалось. Ощущение червя стремительно нарастало, оно как маяк подсвечивало путь. Старший брат прибыл на Зеранг, и теперь Алексу не были нужны никакие дополнительные подсказки. Наконец показался дворец. Сколько прошло времени, он не знал. Сейчас время для него измерялось не в секундах, минутах или часах, а в предупреждениях силы о грядущей катастрофе. Они как колокол бухали в голове, становясь все громче с каждым ударом. Если ориентироваться по ним, то весь путь занял три удара. Возле внутреннего дворца расположилась еще одна армия. Ну, как армия? Десять тысяч адептов максимум. Мелочь, а не армия. Наверняка это были элитные бойцы, но в таком количестве, да еще растянутые в цепь, им просто не хватило бы ни плотности выстрелов, ни энергии, чтобы создать разрушителю хоть какие-то неудобства. Поэтому Алекс в самом конце просто перешел в нематериальную форму, окутал себя хаосом и пролетел последние метры прямо через заслон, а потом проник во дворец. Все, он на месте. Что характерно, солдаты Альянса за ним не последовали. То ли не могли преодолеть светящуюся стену без приглашения изнутри, то ли товарищи с гостевой площади предупредили, что к ним летит разрушитель и что лучше его не злить, а то он в плохом настроении и сопротивление его расстроит. Очередное предупреждение в голове заставило досадливо поморщиться. Алекс быстро осмотрелся. Кисель, плиты, аномалия. В общем, все как обычно. Хотя не все. Едва он попытался проложить путь, столкнулся с неприятным эффектом. Червь уже частично окутал дворец, наложив свое невидимое тело на внутреннюю аномалию, поэтому ориентироваться стало довольно сложно. Точнее, нужно было время на перестройку восприятия. Верная миром пыталась помочь, но ей также требовалось время. Как ни странно, первым справился Алекс. Возможно, потому что, в отличие от миром, пошел не шаблонным путем, а стал искать все необычное и быстро уловил вибрации непонятной природы. Вроде их источником был и не червь, и не артефакты, а нечто другое, хотя неуловимо похожее на червя. Возможно, некая способность. Однако вибрации были довольно сильными для любой способности. Даже Алекс со своими 13 вратами не смог бы сделать ничего подобного. Но это было неважно. У него появилась зацепка. Не раздумывая, он ринулся вперед. Однотипные залы, знакомые плиты, несколько гроб замерших скелетов, какое-то оборудование. Все это быстро проносилось по сторонам, пока Алекс не влетел в огромное помещение. Вибрации шли откуда-то отсюда. А еще тут находились какие-то непонятные кубы, связанные металлическими цепями, великие артефакты. Десяток высших стражей, залитый кровью пол, растерзанные трупы десятков адептов и... Две фигуры в центре. Одна из фигур обернулась. Это был езирк. На лице старого знакомого отразилось удивление. Но вот глаза светловолосого адепта мгновенно сузились, рот открылся, и он заорал. «Ты!» В этом крике слышалась чистая, ничем не прикрытая ненависть. Езирк, что ты делаешь? Немедленно остановись! Также заорал Алекс, не обращая внимания на открытую враждебность. Остановиться? Светловолосый даже замер от изумления, а потом раскатисто расхохотался. «Бедный землянин, ты до сих пор ничего не понял. Однако мне некогда с тобой возиться. Хранитель, уничтожить преступника! Он хочет украсть наши артефакты. Лязгая металлическими ногами по каменным плитам, высшие стражи кинулись на землянина. Да подожди ты! Заорал тот, однако, увидев, что Изирк продолжает хохотать как безумец, быстро достал мастер ключ. Но у местной охраны, очевидно, имелись какие-то свои соображения насчет таких штук, поскольку, как и в убежище регуляторов пространства, стражи проигнорировали ключ. «Проклятие!» — выргался Алекс, поднимая копье. У него не было времени на эту ерунду, но оставлять высших стражей за спиной было опасно. Поэтому пришлось вступить в бой. Благо, что связка из скользящего удара и вибрации разрушения и тут показала себя с лучшей стороны. Вскоре все высшие стражи валялись на полу. Алекс развернулся и уже без разговоров кинулся к Езиргу. Однако пробиться через синие кубы не получилось. Воздух вокруг них превратился в какую-то сложную преграду. И это была не жесткая граница, которую можно было взломать хаосом, а нечто вроде широкого моря, сжатого в плоскость. Тем не менее, Алекс упорно шел вперед. Каждый шаг приближал его к цели всего на пару сантиметров, но приближал. «Давай быстрее!» — взревел Езирк, поворачиваясь к напарнику, двухметровому худовому парню с большими глазами. Алекс видел парня в первый раз, но не мог не заметить, что Глазастика трясло от страха, и боялся он явно не землянина, а Езирга. А еще под воротом куртки у парня блестял ошейник, подозрительно похожий на те, что вешали на заложников или преступников. Несложно было догадаться, что Глазастик не по своей воле сюда пришел. — Сейчас, господин, осталось немного, — Пролепетал он. — Это разрушитель, — прорычал Езирг. «Ублюдок сейчас прорвется сюда!» «Не прорвется. Мы в высшем защитном куполе, созданном из тела червя. Сюда ничего не может прорваться. Это специальная техника Миточа, я ее...» «Хватит болтать! Сделай что-нибудь!» «Хорошо, господин...» Парень молча поднял перед собой руку с зажатым в ней камнем золотистыми прожилками и что-то сделал. Вибрации немного изменились, и Алекса потащило обратно, как он не сопротивлялся. Через секунду он уже стоял снаружи круга, пытаясь понять, что с ним только что сделали. Такое использование старшего братца ему раньше не доводилось видеть. Да, черв создавал транспортировочный пузырь, который можно было назвать «защитой», но тот просто помогал адептам путешествовать сквозь кластер. Техника паренька же превосходила пузырь во много-много раз. «Черт, как он это сделал, да еще так быстро!» «Напрягся землянин, гадая, а нельзя ли использовать червя для атаки?» «Может, у Миточа и такая техника имеется?» Однако, выкинув постороннего наружу, парень больше не вертел головой, а полностью сосредоточился на предмете в руке. Что интересно, те вибрации, которые разносились по всему дворцу, исходили именно из простого на вид камня. «Эта штука управляет червем», — догадался Алекс. «С подобным он не сталкивался». До сих пор все формы воздействия на червя строились на личных умениях адепта, а тут использовалось некое приспособление. Но времени разбираться с загадками не было. Что-то подсказывало, что преступники вот-вот уйдут. Единственная радость. Казалось, что паренек действует на пределе своих возможностей, что он не такой уж опытный специалист в управлении червем. «Нет, что-то тут явно пошло не так». Собственно, разорванные трупы подсказывали, что ритуал должен был пройти совсем по-другому. А значит, у Алекса есть еще шанс вмешаться. «Миром, можешь их достать?» — быстро бросил он. «Не могу!» — чуть не плача ответила спутница. «Я даже просканировать их сейчас не способна!» Увидев, что его враг в ярости мечется снаружи, Езирка осклабился и заорал. «Землянин, знай, что ты погибнешь от моей руки!» «Между нами не было вражды!» — прорычал в ответ Алекс. «Зачем тебе моя смерть?» «Не было вражды?» «Ха-ха-ха-ха-ха! <связь> <связь> Знаешь, что я старейшина школы ледяных игол! Ты убил моего ученика Морна и уничтожил наш бизнес на Шадаре!» «Да чтоб тебя!» — пробормотал Алекс, снова пытаясь прорваться в центр круга, но его снова отшвырнуло. Тут до него дошли слова Езирга. Он поднял голову и ошеломленно воскликнул. «Так это ты та гнида, которая ради простой наживы уничтожила целую цивилизацию?» «Не ради наживы!» Неожиданно спокойным голосом заметил Светловолосый. «А ради величия моей школы!» Спокойный голос врага помог прийти в себя. Сейчас эмоции ничем не помогут, а ругаться с Езиргом означало попусту тратить время. Лучше было понять, как остановить врага. Поэтому Алекс замер и запустил по телу волну огня, смывая гнев и ненависть. Тем временем Светловолосый и не думал успокаиваться. «Это я раскрыл информацию о твоем ранге. Ха -ха -ха. Хотел, чтобы тебя распотрошил зоб. Но этот слентяй пожалел своего драгоценного разрушителя. Пф. Что ж, так даже лучше. Я убью тебя лично». Правда, я этого не увижу. Однако Алекс уже не слушал похвальбы Светловолосова, а перебирал варианты. Раз он не может добраться до ублюдка, то надо воздействовать на что-то другое, например, на старшего братца. Тем более наработки имелись. Еще во время одного из сражений с льдышками он выяснил, что родственные силы могут отталкивать друг друга. Тогда ему пришла идея что в случае необходимости он сможет попросить червя отойти. Это стало бы хорошей альтернативой мертвому песку, использованному митточевцами для блокировки земли. Хотя прием не был отработан как следует. Ну, значит, придется разбираться на ходу. Краешком внимания он уловил образование транспортного туннеля. А паренек-то справился с задачей. Немедля Алекс распределил внимание по как можно большему объему и стал давить на червя. Но ничего не выходило, и не потому, что метод был неправильный. Чувствовалось, что метод действует. Однако вибрации непонятного камня в руках паренька для старшего братца оказались куда более важные, чем все уговорки землянина. В какой-то момент показалось, что все. Но тут он вспомнил о спутнице и приказал. «Мирам, выпускай метки!» «Что? Сколько?» «Сколько есть, столько и выпускай! Ничего не жалей!» Во все стороны тут же полетели сотни заранее запасенных меток. Боясь опоздать, Алекс соединил их в огромную сеть и повторно отправил импульс куда-то вверх. Тринадцать врат завибрировали от напряжения. Успеха он не добился. В смысле, старший братец не покинул Зеранг. Зато транспортный туннель опасно завибрировал. «Что происходит?» Тут же завопил Езирк. «Мне мешают!» — пожаловался паренек. Светловолосый мгновенно догадался об источнике помех и со злостью посмотрел на Алекса. «В этот раз ты не разрушишь мои планы!» — выплюнул Езерк. «Даже если я умру, то утащу тебя с собой!» Бак, насколько у нас мощная защита?» «Ничего про нее не знаю», — отозвался паренек. «Тогда немедленно вышвырни эти штуки наружу!» Езирк указал на десяток великих артефактов, которые немедленно поднялись в воздух, пробили вибрирующую границу между кубами и вылетели в зал. После чего Светловолосый заорал. «Хранитель! Как глава Альянса и твой единственный действующий хозяин приказываю взорвать артефакты!»